Впоследствии в некоторых местах обряд похорон масленицы и зажигание костров слили воедино и появился более поздний обычай — сжигать чучело. Солнцу посвящалось и традиционное масленичное катание на лошадях. Конь — атрибут бога солнца, а катание по кругу символизировало путь, совершаемый солнцем вокруг земли. Магическим было обычай чествования на масленицу новобрачных. Их катали на санях с гор, засыпали снегом. всё это должно было способствовать пробуждению весеннего плодородия земли. Ритуальное масленичное угощение блины было связано с культом солнца и с культом умерших предков. В последний день масленицы блины приносили на кладбище и угощали ими предков. В марте совершался обряд закликания весны. Весна красна выступает как живое существо, К которому можно непосредственно обращаться. Закликали весну обычные девушки. Они поднимались повыше на горки, холмы, Забирались на деревья или крыши домов И звали весну как можно громче. Фольклористами записано множество поэтических закличек или веснянок. «Приди к нам, весна, с радостью, Со великую к нам, со милостью, с рожью зернистую, со пшеничкой золотистую, со всом кучерявой им, с ячменем усатой им, с опросом согречею, с калиною малиную, с грушами, с яблочками, со всякой садовинкой, с цветами лазоевыми, с травушкой-муравушкой. Каждая строка закличек веснянок заканчивалась протяжным «ау» или «гу». Известная собирательница и исследовательница фольклора Соколова пишет «Гуканье, ауканье» показывает, что исполнялись веснянки на широком просторе чаще всего несколькими перекликающимися, аукающими, хорами девушек. Это напоминало о прилетевших и весело щебечущих птичьих хорах. В этот же день весне приносили жертвы. Женщины расстилали в поле холсты и оставляли на них хлеб или бросали его в воду, приговаривая «Вот тебе весна, матушка!». В дар весне пекли также обрядовые хлебцы в виде жаворонков. В закличках «весна» часто упоминается вместе с своей дочерью. Весна-весняночка, где твоя дочка Ульяночка или Панночка. Так в народной традиции преобразовалась память о славянской богине Ладии ее дочери Лели. В вербное воскресенье, последнее воскресенье перед Пасхой, бытовал обычай освящать ветки вербы в церкви, а затем хлестать ими всех домочадцев и домашнюю скотину. В этом обычае соединились вера в силу церковного освящения и чистоязычное представление о способности дерева передать человеку и скотине свою силу и здоровье. Первый выгон скота на пастбище совершался 23 апреля, 6 мая по новому стилю, в день святого Георгия. Святой Георгий, Егорий, Юрий почитался как один из небесных покровителей домашнего скота. Стадо обходили вокруг и обносили магическими предметами. Это могли быть хлеб, топор, замок, чтобы запереть волку пасть и обязательная икона святого Георгия. Праздник Троицы, предшествующему четверг, семик, седьмой четверг после Пасхи, получили в народе название «зеленые святки». На зеленые святки девушки завевали березку, водили вокруг нее хороводы, пели песни. «Березонька кудрявая, под тобой, березонька, все не мак цветет, под тобой, березонька, не огонь горит». Красные девушки в хороводе стоят, про тебя, березонька, все песни поют. В середине лета, в день летнего солнцеворота, отмечался праздник Ивана Купалы. В его названии соединились имена особо почитаемого христианского святого Иоанна Крестителя, Рождество которого приходится на этот день, и языческого божества Купалы. В конце лета и начале осени совершался цикл обрядов, связанных с уборкой урожая. Начало жатвы не было приурочено к определенной дате, а зависело от времени созревания зерна. Жатва была женской работой. Первый сноб зажинала старшая женщина в семье. Этот сноб украшали лентами и цветами, торжественно несли в дом и ставили под иконами.